«Сначала позаботьтесь о себе». В случае разгерметизации салона кислородную маску нужно сначала надеть на себя, потом на ребенка. Инструкция по безопасности пассажиров. Ранее озвученная цитата уже стала поговоркой, но многие инвесторы по-прежнему ее игнорируют. Давайте попробуем выяснить, почему. Друзья и знакомые периодически задают мне вопросы о финансах. Самые распространенные вопросы – куда деть излишки и что купить? Жена советует купить квартиру, мама кричит «покупай валюту». А ты, Бабайкин, говоришь, что надо вкладывать в фондовый рынок, коммерческую недвижимость и золото. Все эти советы правильные, просто тут нарушен порядок. А еще человек не разобрался в целеполагании. Да, своя квартира пригодится, но не обязательно покупать ее на стадии формирования капитала. Да, доллары под матрасом могут спасти в неприятной ситуации, но это всего лишь один из инструментов для защиты, имеющий свои минусы. Кого в итоге слушать? Себя! В первой книге у меня была глава с радикальным заголовком «Семья и друзья – главные враги инвестора». Мое мнение на этот счет не изменилось. Разберу на примере. Пишет мне подписчик и задает вопрос. Если я сейчас своим родным и близким расскажу про твой опыт, дам им книгу «На пенсию в 35 лет», то натолкнусь на агрессию. Они скажут «Ты дурак, твои акции сгорят, а остальные отнимут». Набор стандартных штампов. Еще они обязательно скажут, да это какой-то болтун, он все придумал, денег у него нет, сам в этом не разбирается. Подписчик уточняет вопрос. Как мне убедить своих близких? Я говорю, никак, технически невозможно. Вы можете убедить близких только личным примером, лет через 10. При этом все эти годы вы будете получать упреки, насмешки и, возможно, будете воевать с родными. Подписчик снова спрашивает. Хорошо, как мне жить эти 10 лет, пока я иду к своей заданной цели с чувствами, которые меня ранят? Если человек решил продать лишнее, как ему кажется, имущество, загородный дом, дачный участок, машину, то ему придется считаться с мнением супруги. Но что касается родителей, сестер, бабушек и дедушек, это вопрос уже решенный. Ведь юридически это его дом, его собственность. Бабушка, дедушка, папа и мама здесь за скобками. Инвестор может не попадать в мамины и папины ожидания, в ожидании сестры, брата, детей. Когда я слышу, как родители, сестры, дяди и тети претендуют на имущество или деньги близких, мне хочется сказать, ребят, вы вообще границы понимаете? Родственники часто внедряют в нашу голову чувство вины, как от него защищаться. Мое мнение, помощь родителям – дело сугубо добровольное. Мы можем им помогать, а можем не делать этого. Это наше право. Лично я помогаю, но не потому что обязан, а потому что хочу. Родители могут быть довольны или недовольны. Это и их право. Но от того, что они довольны или недовольны, ситуация не меняется, мы ее контролируем. Если, конечно, не испытываем чувство вины. Если же вина возникла, то это означает, что у нас есть какой-то интроект, установка, что вроде как ты должен кому-то из родителей или родственникам. Родственники часто ловят нас на крючки. Приведу очень любопытный конфликт. Мой друг развелся с женой. У них было общее имущество, просторная трешка, одна треть у супруги, одна треть у него и одна треть у ребенка. Сначала ему сказали, «Дорогой муж, ты должен уехать, поскольку мы с тобой развелись, живи отдельно». Он снял квартиру и уехал. Расходы сильно увеличились, жена при этом начала пилить его. А где алименты? Друг защищался. Я зашиваюсь, у меня зарплата около 100 тысяч рублей, из которых 35 тысяч я плачу за жилье. Еще вы хотите, чтобы я 25-30 тысяч перечислял в качестве элементов А мне на что жить? На 35 тысяч? Я предложил другу простую схему. Распиливай квартиру, продавай ее, вытаскивай оттуда несколько миллионов. Жене и ребенку покупай квартиру попроще и поменьше. Свои деньги инвестируй в коммерческую недвижимость, акции, облигации вклады. С этого капитала ты будешь получать доход и на эти деньги платить алименты. Может быть, даже что-то останется. Отличная схема, пойду внедрять, сказал друг. Сделка провалилась. И как вы думаете, кто вменил ему чувство вины? Нет, не жена. Мама, мать сказала сыну. Сынок, настоящий отец не должен так поступать. Нельзя выкидывать людей из единственной квартиры. Они привыкли там жить. Они... «Тут рядом со мной. Если переедут в другой район, то я к ним буду добираться по два часа. Лучше так не поступать». Скорее всего, у друга был такой же интроект, как и у меня, чувство вины. При продаже своей доли он якобы перестанет быть настоящим отцом. Как убрать это чувство? Друг не стал вынимать деньги и на какое-то время впал в депрессию. «Почему?» «Потому что не позаботился о себе». Причина, интроект, что он хороший и добрый отец, что должен позаботиться обо всех, в том числе о своей собственной маме, которая хочет видеть свою внучку. Он выбрал позаботиться о близких и забыл про себя. Проблему можно было решить в кабинете у психотерапевта. Очень важно заботиться о себе, но при этом учитывать условия среды, в которой вы живете, и совмещать это. Мы часто сталкиваемся с ожиданием других людей, которые могут нарушать нормальное функционирование человека. Если они нарушают это функционирование, то отказ от него приводит к разрушению человека. Иногда вина бывает полезной, если мы заботимся, у нас все есть, но мы плюем на среду, в которой живем. Чувство вины, тогда чувство вины, наоборот, показывает ему, что у него произошел крен в другую сторону. И тогда он не может заметить, что игнор эту среду.